Зилот смотрел на него так, будто видел его впервые. "Я полагаю", сказал он, "было бы глупо спрашивать, как звали твоего отца". "Очень глупо", подтвердил Дмитрий. "Сколько тебе лет?" "Когда меня арестовали, мне исполнилось 16". "16? И 16 лет ты не знал, кто ты и откуда ты родом?" "Для меня это..." Зилот подбирал слово. "Невообразимо. — Я понимаю, — сказал Деметрий. — Должно быть, утешительно знать, откуда ты родом. — А как ты уехал из Килики? — Хозяин дома умер, и все пошло с молотка. Нас всех купил перекупщик. Он отвез нас в Берит и продал на рынке. — Меня купил. Деметрий с трудом улыбнулся. — Мак, Мак. — Как его звали? — Симон из Гитты. — Никогда не слышал о таком. — Решительно сказал Зелот. Он был знаменитым. Он мог летать. Никто не может летать. Симон мог. Он многое мог. Я помогал ему иногда. В голосе Дмитрия изы звучали нотки гордости. Он стал описывать годы, проведённые с Симоном, потрясающие и ужасные вещи, которые он видел, необычные места знатных патронов. В его исполнении получился отличный рассказ. Он добавил кое-что от себя япустил некоторые вещи, которые были неприятны или сомнительны, или которые он просто не понимал. Я не верю ни одному твоему слову, наконец сказал Зелот. Но ну, рассказываешь ты хорошо. Ты должно быть был к нему привязан к своему сумасшедшему хозяину. Почему ты убежал? Я не убегал. Он тебя продал, глупец. Нет, сказал Дмитрий. Это он убежал. Что? Он исчез однажды ночью. Взял немного денег и исчез, Зилот зевнул. С чего? Его преследовали власти не больше, чем обычно, сказал Дмитрий. Нет, была другая причина. Случилось нечто странное, я так и не понял. После этого я вернулся к ним, чтобы выяснить, но они только сказали, что он был дурным человеком и что мне будет без него лучше. Он задумался. Он не был дурным человеком, просто они были разными. «Кто?» — спросил Зелот сонным голосом. Деметрий теребил соломинку, наматывая его вокруг пальца. «Прошло два года, а может быть и больше, а он так и не решил, как относиться к тому, что произошло. Вы слышали когда-нибудь, — спросил он, — о секте, которая называется «Люди Пути»?» Последовала долгая задумчивая пауза, а потом раздался храп Зелота. Сидон намного приятнее Тира, отметил Симон, когда они наблюдали за тем, как на соседней площади собираются люди. Ты была совершенно права, когда не хотела туда возвращаться. Это ты не хотел возвращаться в Тир, возразила Елена. Чепуха, сказал Симон. Я прекрасно помню, как ты сказала: "Ну, хорошо, устала", сказала Елена. Возможно, я забыла, что я так сказал. Симон кивнул головой. Он был доволен. Его проповеди пользовались популярностью. Он не был уверен, что люди его понимают, но в этом не было ничего удивительного. Требовало времени, чтобы осознать столь радикальную концепцию. Пока они бросились воплощать её на практике, в полудюжине городов он оставил энергичные и хорошо подготовленные группы новообращённых. Группы были немногочисленными но они будут расти, привлекая избранных членов местного сообщества. Процесс отбора был важен, в ритуале не было места глупым или легкомысленным. Группы будут расти, распространяя своё влияние на влиятельных и богатых, на деловых людей и проповедников, на философов и политиков, на людей, занимающих руководящие посты в армии, и таким образом его идеи проберутся на самый верх к людям, которые Нет, нет, Симон оборвал свои головокружительные мечты. Мир невозможно перевернуть в мгновение ока. Тем не менее он начал верить, что работа, которая в его представлении должна была занять несколько поколений, могла быть исполнена в течение его жизни. Площадь постепенно наполнялась народом. Он пообещал исполнить чудо, а они слушали его проповедь, но пришли увидеть чудо такова человеческая природа